Виола откинулась на спинку стула и покачала головой, припоминая. Джим отдавал им всего себя. Хотел сделать жизнь детей лучше, а ему так страшно не повезло. Он и ученики понимали друг друга с полуслова. Иной учитель за такое все готов отдать. И так, и я так стараюсь, а все бесполезно, не любят его дети. А у Джима все само собой получалось. Почему он ушел из школы? Улыбка на губах Виолы погасла. Помолчав, она нерешительно произнесла: от счастья в этом виновата лотерея. Лотерея? Разве вы не знаете? Холли посерьёзнела и отрицательно покачала головой. Джим выиграл 6 миллионов долларов. Это было в январе, пояснила Виола. Что вы говорите? Представляете, первый раз в жизни купил билеты и выиграл? Убрав с лица удивление, Холли изобразила озабоченный вид. Какая неожиданность! Теперь Джим подумает, я приехала, узнав, что он разбогател. "Ну что вы?" поспешно успокоила её Вёла. "Джим совсем не такой. Он никогда не думает о людях плохо. Зарабатываю я прилично", выдала Холли новую ложь. "Мне его деньги не нужны. Если Джим их предложит, я всё равно откажусь. Мои приёмные родители врачи, не миллионеры, конечно, но на жизнь всегда хватает. Сама я работаю адвокатом, у меня много клиентов. Ну, довольно, раскудахталась. "Тебе в самом деле не нужны его деньги", подумала Холли, презирая себя до глубины души. "Но ты гнусная лживая тварь, погрязшая во вранье. Стоять тебе веки вечные поуши в дерьме и честить сапоги в ботинки". Настроение виолы изменилось. Она отодвинула стул, встала и подошла к большому керамическому горшку с бегониями и медно-жёлтыми ноготками, сорвала стебель лёгкой сорной травы, размяла его в ладони. Устремив отсутствующий взгляд на зелёные кроны деревьев, она долго молчала. Холли сидела как на иголках, обеспокоенно соображая, не выдала ли она себя, ляпнув какую-нибудь глупость. С каждым мгновением нервничала всё больше: ещё немного, и она выложит всю правду и покаяться во лжи. В траве бегали белки, прилетела бабочка, а она попорхала над столиком, села на край кувшина с лимонадом, а потом улетела. Наконец, Холли осмелилась нарушить затянувшееся молчание. Дрожащим на этот раз от настоящего волнения голосом она спросила: "Простите, миссис Морена, что-нибудь не так?" Виола скатала стебелёк в шарик и бросила его в траву. "Просто не представляю, как всё это сказать. Что сказать?" Нервно спросила Холли. Виола повернулась к ней и приблизилась к столу. "Вы спросили, почему Джим, ну почему ваш брат ушёл из школы?" Я сказала, что из-за лотереи, но на самом деле это не так. Если бы Джим любил школу, как несколько лет назад, даже год назад, он никогда бы не бросил свою работу, пусть даже из-за сотни миллионов. Холли едва удержалась, чтобы не вздохнуть с облегчением. Слава богу, Виола ни о чем не догадалась. И что случилось? Почему он так изменился? Он потерял ученика. Потерял? Потерял? Его звали Ларик Коконис. Он учился в 8 классе, очень способный мальчик, добрый, но нервы у него никуда не годились. Семья была неблагополучной. Отец постоянно издевал мать, бил все года. Сколько Ларик себя помнил, мальчик переживал, что не может спасти мать от побоев. Чувствовал свою ответственность, хотя его вины здесь как раз не было. Знаете, есть дети с очень сильным чувством ответственности. Варя был как раз из таких. Виола взяла стакан с лимонадом, вернулась на прежнее место и уставилась в землю. Во дворике воцарилась тишина. Холли терпеливо ждала. Наконец, женщина заговорила. У его матери серьёзные отклонения в психике. Она была жертвой своего мужа по собственной воле. Оба они были не в себе, а Лари никак не мог примириться с этой раздвоенностью. Он любил мать, но терял к ней уважение, потому что стал понимать, что ей нравится получать побои. Холли всё поняла. Она знала, чем закончится рассказ Виолы, и ей хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать жестоких слов, но выбора не было. Джим много занимался с мальчиком. Я не имею в виду только уроки английского. Ларис доверял ему как никому на свете, и Джим был для него как старший брат. Джим советовался с доктором Лансингом, который работает у нас психологом по совместительству. Казалось, дело идёт на поправку. Мальчик старался разобраться в своих чувствах к родителям, понять их. Мы думали, всё будет хорошо, но однажды ночью, это было 15 мая прошлого года, даже не верится, что прошло больше 15 месяцев, Лари взял пистолет отца, зарядил, направил дуло себе в рот и выстрелил. Холи дёрнулась, как будто её ударили, она испытала настоящий шок. Хотя полученные ею удары не были физическими, она содрогнулась при мысли о самоубийстве мальчика. 13 лет. Это ж так мало жизни, ещё только начинается. В этом возрасте пустяковые сложности разрастаются до огромных размеров, а действительно серьёзная проблема кажется катастрофой и приводит в отчаяние. Холе ж горела Лари, её распирало чувство бессильного гнева. У мальчика было слишком мало времени, чтобы понять, непреодолимых препятствий не существует. И в жизни гораздо больше радости и веселья, чем горя и отчаяния. Но не меньше её потрясла дата самоубийства Лари Какониса 15 мая. В этот день, ровно год спустя, в Атланти Джим Айронхард совершил своё первое чудо спас от смерти Сэма и Эмми Ньюсом, застрелив наркомана и убийцу Нормана Ринка. Холли не могла усидеть на месте, она встал и подошла к виоле. Они вместе стали смотреть на белок, снующих по лужайке. Джим обвинил себя в смерти мальчика. Тихо произнесла Виола: "Но почему? В том, что случилось, не было его вины. Он всё равно во всём обвинял себя. Такой уж он человек". Но того, что случилось потом, никто не мог представить. После смерти Лари он потерял всякий интерес к работе, не верил, что может что-нибудь изменить к лучшему. Он добился больших успехов, чем любой из учителей, которых я знаю, но эта неудача напрочь выбила его из колеи. Холли вспомнила, с каким бесстрашием Айренхард выхватил маленького Билли Дженкинса из-под колёс бешеночащевающегося грузовика. Здесь не удачи не было. Он полностью ушёл в себя, ходил подавленный, никак не мог забыть человек, которого Холли встретила в Портленде, не выглядел подавленным, скорее загадочным и сдержанным. Но у него было неплохое чувство юмора, и улыбался он легко и открыто. Вёла отпила глоток лимонада. Надо же, сейчас кажется кислым. Она поставила стакан на бетонный пол возле ног и вытерла мокрую ладонь о брюки. Ей хотелось что-то сказать, но она заколебалась и не сразу произнесла. Затем с ним стали происходить странные вещи. Странные вещи. Джем стал тихим, отрешённым. начал заниматься восточными единоборствами, записался в школу тхэквондо. Есть много людей, которые увлекаются подобными вещами, но такие интересы совершенно не в его характере. Это было вполне в характере Джима Айронхарта, которого знала Холли. И это не было мимолётным увлечением. Каждый день, как только уроки заканчивались, Джим ехал на тренировку в Ньюпорт-Бич. Я уже начала беспокоиться, он всё бросил и занимался только своим тхэквондо. Когда в январе Джим выиграл в лотерею, я была счастлива за него. Получить 6 миллионов долларов, такая большая удача. Я надеялась, выигрыш изменит его жизнь к лучшему, и он снова станет Джимом, которого я знала много лет. Но этого не случилось. Да. Казалось, он даже не удивился и не обрадовался. Ушёл из школы, переехал из квартиры в новый дом и ещё больше отдалился от друзей. Виола повернулась к холлу и улыбнулась. Вот почему я так обрадовалась, когда узнала, что вы его сестра и Джин ничего о вас не знает. Может быть, вы сумеете помочь там, где оказались бессильны 6 миллионов долларов. Чувство вины за совершенный обман с новой силой охватило Холли, а она покраснела до корней волос. Я был бы счастлив помочь, если только у меня получится, а она надеялась, что простодушная Виола примет краску стыда на её лице за признак волнения и радости. Вы сможете, я уверена. Джим сейчас одинок, или вернее так думает. Ваше присутствие в доме излечит его от тоски. Поезжайте к нему сегодня, лучше всего прямо сейчас. Холли покачала головой. Не так сразу. Я всё-таки не буду спешить, хочу немного прийти в себя. Надеюсь, вы ему обо мне ничего не скажете. Конечно, дорогая. Это ваше право первой сообщить ему эту радостную весть. Представляю, какой это будет волнующий момент. Холли благодарно улыбнулась. Ей показалось, что губы, сделанные из жесткой пластмассы и приклеены к лицу, точно бутафория карнавального костюма во время празднования Хэллоуина. Канун Дня Всех Святых, который отмечается в США 31 октября и сопровождается веселыми играми и красочными карнавальными представлениями. Несколько минут спустя, провожая Холли до двери, Виола взяла ее руку в свою ладонь и сказала «Виола, Мне бы не хотелось вас обманывать, вернуть его к жизни задача не из лёгких. Сколько я знаю Джима, в нём всегда чувствовались затаённые печали. Да тут и нечему удивляться, если вспомнить, как рано он потерял родителей, в 10 лет остался сиротой. Холли, понимающий Кивнова, огромное вам спасибо. Вы очень мне помогли. Виола порывисто обняла её, поцеловала в щёку и сказала: "Надеюсь, мне недолго придётся ждать вас обоих на ужин. Посмотрим, что вы скажете о моей толчёной кукурузе с мясом и красным перцем и чёрных бобах с рисом. Я готовил всё остро и как огонь. Холли был и приятный, и совестный. Ей очень понравилась Виола. Через несколько минут знакомства учительница казалась любимой тётушкой, которую знаешь много лет, но Холли мучили угрызения совести. В дом Виолы она проникла нечестным путём. Возвращаясь к машине, Холли ругала себя последними словами. Она не испытывала недостатка в красочных словах и виртуозных выражениях, сказывался немалый опыт общения с репортёрской братией, приобретённый за 12 лет скитаний по различным редакциям. Ей ничего не стоило завывать Гран-при в конкурсе названия самого неутомимого и витиеватого сквернослова. В телефонном справочнике Newport Beach была указана всего одна школа тхэквондо. Она располагалась в торговом центре неподалёку от Newportского бульвара, между булочной и магазином, где продавали шторы. Додж. Пройдя холле на вывеске, украшавшей вход в здание, по-японски слово додж означает зал для занятий боевыми искусствами. С таким же успехом можно назвать ресторан рестораном, а магазин одежды магазином одежды. Подобная незамысловатость немало удивила Холли, знакомую с привычкой азиатских бизнесменов награждать свои заведения поэтическими названиями. Трое прохожих стояли на тротуаре перед большой витриной Доджа, они жевали эклеры, наслаждались сладостным ароматом, доносившимся из соседней кондитерской, и наблюдали за тренировкой шести спортсменов, которые отрабатывали приёмы под командой Коринастова, но необычайно проворного инструктора в чёрном кимоно. Время от времени инструктор швырял на пол одного из учеников, и стёкла в витрине начинали дрожать. Ещё раз втянув в ноздри воздух, благоухающий шоколадом, корицей, сахаром и свежей издобой, Холли вошла в дверь и задохнулась от едкого аромата восточных благовоний, смешанного со слабым запахом пота. В своё время она писала статью о порткинском школьнике, который выиграл медаль на чемпионате страны по таэквондо и помнила, что это корейская разновидность карате, где используются молниеносные прямые и рубящие удары, блоки и захваты, и мощные удары ногами в высоком прыжке. Сенсей-кореец в чёрном кимоно не скупился на тумаки. Ученики один за другим так и сыпались на пол. Воздух в зале сотрясался от хрипов, сопения гортанных криков и оглушительных шлепков оматы. За стойкой в дальнем углу зала сидела симпатичная секретарша, которая перебирала листы бумаги и время от времени что-то писала. От уголков глаз до кончиков ногтей она казалась воплощением сексуальности. Узкая красная майка, обтягивающая соблазнительную грудь, не скрывала тёмных, больших, как спелые вишни, сосков. Бойные пряди густых, искусно подсвеченных волос с завитками спускались на чистый лоб. Холли отметила умело наложенные тени вокруг выразительных глаз, маленький коралловый рот и неправдоподобно длинные ногти, покрашенные в тон ярко-красной губной помады. Драгоценности, украшающие шею и грудь секретарши, хватило бы на целую витрину. ювелирного магазина. Если бы женщины продавались в каждом местном супермаркете, лучшей рекламы для этого товара невозможно и представить. И что, этот грохот и рёв продолжаются целый день? спросила её Холли. Да, с утра до вечера. Нелегко вам, наверное, приходится. Не то слово, заговорщически подмигнула секретарша. Понимаю, что вы имеете в виду. Эти племенные жребцы, как начнут налетать друг на друга, я и час у не просижу вхожу в хаохоксас. Холли не ожидала, что её вопрос будет понят таким образом. Её слова подразумевали, что от постоянного шума может заболеть голова, а уж никак не то, что подумала секретарша. Однако она, понимающе подмигнула в ответ и спросила: "Босс на месте?" "Эти?" "Он сейчас где-нибудь на двухсотой ступеньке", произнесла женщина непонятную фразу. "А что вы хотели?" Холли объяснила, что работает над статьёй, которая некоторым образом связана с дождём. секретарша, если она ею действительно была просияла при этом известие, весьма многие из при схожих обстоятельств мрачнеют. Она весело сообщила Холли, что Эдди всегда не прочь получить рекламу для своей фирмы, она встала со стула и покачиваясь на высоких каблуках подошла к двери за стойкой. Тугие шорты сидели как влитые, казалось, нижнюю часть её тела просто покрасили белой краской. "Кому здесь не легко, так этим мужчинам", подумала Холли, окидывая взглядом секретаршу. Как и предсказывала женщина Эди весьма обрадовался, узнав, что дочь хотя бы и косвенно будет упомянута в газетной статье. Он только предложил Холли взять у него интервью во время тренировки. Эди не был выходцем из Азии, возможно, этим и объяснялось отсутствие полёта фантазии в названии его фирмы. Высокий, светловолосый, голубоглазый, он весь, казалось, лопался от мускулов. Когда Холли вошла, Эди одет был только в чёрные эластичные шорты. занимался на тренажере, имитирующем подъем по ступенькам несуществующего здания. «Неплохо», — сказал он, ритмично переставляя ноги, на которых шарами вздувались мускулы. «Еще шесть пролетов, и я буду на вершине колонны Вашингтона». Он дышал тяжело, но не так, как дышала бы Холли, пробегая она вверх по лестнице шесть пролетов до своей портлинской квартиры на третьем этаже. Она села в указанное ей кресло, которое стояло как раз напротив тренажера, С этой точки Эдди смотрелся во всей своей красе. На загорелой бронзовой коже блестели мелкие капельки пота, взмокшие волосы на затылке потемнели и прилипли к могучему загривку. Чёрные эластичные шорты сидели на нём так же плотно, как на секретарше. Он словно готовился к приходу Холли и специально расположил тренажёр и кресло, чтобы показать себя в лучшем виде. Обстоятельства снова вынуждали Холли прибегнуть к обману. Но на этот раз она не испытывала таких сильных угрызений совести, как при разговоре с Виолой Морено. Во-первых, придуманная для этого случая история выглядела куда скромнее. Она пишет большую подробную статью о Джими Айренхарте, правда, посвящённую влиянию, которое оказал на его жизнь лотерейный выигрыш, ложь, с его собственного согласия, ложь. И того 33% правды вполне достаточно, чтобы спать со спокойной совестью. Вы уж постарайтесь слово дочь написать без ошибок, сказал Эдди, оглядел свою правую ногу и счастливо добавил: Вы только посмотрите на икры, твёрдые как камень. Как будто всё это время его ноги не мелькали у неё перед глазами. Ни капли жира между кожей и мышцами. Что скажете, а? Перед ней был числавный, самодовольный осёл. Ещё и по этому холлу не слишком себя казнила. До вершины три пролёта объявил Эдди. Он тяжело дышал, слова ритмично вылетали из его рта при каждом новом выдохе. Всего три. Когда я подожду? Нет, нет, задавайте вопросы. Я не буду останавливаться. Полезу на Empire State Building, посмотрю, насколько меня хватит. Айренхард занимался в вашей школе? Сам учил лично? Он пришёл к вам задолго до того, как выиграл в лотерею. Больше года назад, если не ошибаюсь, в мае прошлого года. Может быть, Он рассказывал вам, почему решил изучать тхэквондо. Нет. Он был как одержимый. Следующие слова Эдди почти прокричал, как будто с триумфом зашёл на настоящую высоту. Вершина! Вместо того, чтобы замедлить ход, он зашагал ещё проворнее. Его желание не показалось вам странным. Как это? Но он всё-таки был школьным учителем. У нас есть учителя кто угодно. Все хотят быть героями. Он сделал глубокий вдох, со свистом выпустил воздух, Его возвестил иду по лестнице Эмпайр-стейт. Что вы можете сказать об успехах Айронхарта? Классный боец. Дыхание Эди участилось, слова вылетали быстрее, но также ритмично. Приходил каждый день 7-8 месяцев, как проклятый. Железо, атлетика, плюс боевые искусства до потери пульса. Был в такой форме, что мог трахнуть скалу. Извиняюсь, но так и было, не вру. Потом бросил через 2 недели, как выиграл боксы. Понятно. Вы не так поняли. Дело не в деньгах. Тогда в чём? Он сказал, что получил от меня всё, что хотел. Хотел что? Так он дол да, для его целей. Он не сказал каких именно. Без понятия. Наверное, хотел кому-то вышибить мозги. Эдди уже выбивался из сил, но продолжал упорно и ритмично шагать по ступенькам тренажёра. Всё его мускулистое тело покрылось потом, и бронзовая кожа казалась смазанной маслом. Он встряхивал головой, и мелкие капли пота летели по сторонам. Огромные бицепсы на мощных руках вздувались почти так же нистово, как рельефные мышцы на бёдрах и икрах. Сидя от него в 3 метрах, в холле чувствовала себя зрителем на стептези в грязном ночном клубе, где мужчины и женщины неожиданно поменялись ролями. Она встала с кресла, Эди шагал и шагал, уставившись на противоположную стену комнаты. Его потное лицо искажалось гримасой напряжения и боли, но отрешённый взгляд уносился в бесконечную даль. Будь может, вместо стены у него перед глазами стояли нескончаемые ступеньки небоскрёба Empire State Building. Айренхард не говорил чего-нибудь, что показалось вам интересным, необычным, Эди не ответил. Ему было не до неё, он продолжал своё восхождение. Вздутые артерии на толстой шее пульсировали, словно по ним плыли стайки маленьких круглых рыбёшек. Холли взялась за ручку двери, и в этот момент Эди произнёс три вещи. Она обернулась. Что именно? Эдди не глядел в ее сторону. Устремив взгляд в пустоту, он шагал по лестнице далекого Нью-Йоркского небоскреба, ни на секунду не сбавляя темпа. — Из всех, кого я встречал, только Айронхард был одержимее меня. Холли нахмурилась, обдумывая услышанное. — Что-нибудь еще? — За время занятий он пропустил только две недели. — Да. В сентябре ездил на курсы вождения в экстремальных условиях. Это где-то на севере Марин Каунти. Что это за курсы? Готовят водителей для политиков, дипломатов, богатых бизнесменов, учат водить машину как Джеймс Бонд, обходить засады террористов и гангстеров, всё в этом духе. Он говорил, зачем ему это нужно. Сказал, хочет поразвлечься. Вы говорили о трёх вещах. Он кивнул головой, крупные капли пота брызнули на ковёр и мебель. К счастью, Холли была вне их досягаемости. Эдди по-прежнему глядел мимо нее. Третья вещь. Когда он решил, что знает Тэг Вон До, то захотел научиться стрелять. Стрелять? Спросил, где можно узнать все об оружии. Револьверы, пистолеты, винтовки, ружья. И к кому вы его послали? Эдди задыхался, но слова произносил по-прежнему отчетливо, а не следовали все в том же ритме, ни к кому. Пушки не по моей части... Знаете, я сейчас подумал, он начитался солдат удачи, решил стать наёмником, как пин дать, готовился к войне. И вас не волновало, что вы помогаете такому человеку ни грамма, пока он платил за уроки.